Глава двадцать первая, в которой при свидетелях заключается некий договор. Все кинулись за пугалом. София бросила в другую сторону, через кладовку, в лавку, прикватив на ходу свою трость. — Все я виновата, — шептала она. — У меня просто талант все портить. Я же могла не выпускать мисс Ангариан. Надо было только быть с ней, бедняжка, и повежливее. Хоул мне столько прощал, но это простит не скоро. Оказавшись в цветочной лавке, София выхватила из витрины семимильные споги и вывалила мальвы, розы и воду прямо на пол. Она отперла дверь лавки и выволокла мокрые сапоги на многолюдный тротуар. — Извините, — твердила она разнообразным башмакам, развивающимся рукавам, случившимся у нее на пути. Она прищурилась на солнце, которое было не так-то просто разглядеть в сером облачном небе. — Ну-ка, ну-ка, юго-восток, туда, и извините, и извините, — твердила она, выгораживая в толпе гуляк местечко для сапог. Наконец она поставила их носами в нужную сторону, потом она сунула в них ноги и зашагала. Вжих, вжих, вжих, вжих, вжих, вжих, вжих, вжих, вжих. Оказалось так же быстро и еще более расплывчато и головокружительно, чем в одном сапоге. Между длинными шагами София успевала кое-что заметить. Особняк в дальнем конце долины, проглядывающий между деревьев, и карета фанивает в дверей. вопоротник на склонах холма, речка сбегающая в зелёную долину. Та же речка сбегающая в куда более просторную долину, та же долина, но такая просторная, что вдали сияла синева, а на горизонте высились башни, скрев всё. Кингсбери Равнина, сужающаяся к горам, гора, подсунувшая Софии под ногу такой уступ, что она споткнулась, несмотря на трость, и из-за этого оказалась на самом крое глубокого туманного ущелья, на дне которого виднелись вершины деревьев, и пришлось сделать еще шаг, чтобы не рухнуть туда. И вот София приземлилась на желтую, растрескавшуюся глину. Она уперлась в нее тростью и осмотрелась. За правом мое плечо в нескольких милях виднелась белая мгла, из которой едва виднелись горы, откуда она только что вжихнула. Под мглой угадывалась темная полоса зелени. София кивнула. Хотя ходячий замок издалека видно не было, София была уверена, что под белой мглой скрываются цветы. Она сделала еще один осторожный шаг. Вжих! Стало ужасно жарко. Пель сухая, жёлтая глина окружала её со всех сторон, сверкая от жара. Вокруг лежали валуны. Расли на глине лишь редкие, унылые серые кусты. Горы казались тучами на горизонте. Ничего себе, во что ведьма превратила болото поrazilо Софи. Да, жизнь здесь не подарок. Она сделала ещё шаг. Вечер в лицо чуть не освежил её. Волуны и кусты оставались прежними, но глина посерела, а горы совсем исчезли на фоне неба. София вгляделась в дрожащую серую муть впереди, надеясь увидеть, что-нибудь хоть чуточку повыше луна. Она сделала еще один шаг. — Стало горячо, как в печке, зато в четверть и мили впереди. Ввысилась причудливая башня, стоявшая на небольшом холмике посреди усеинного на мировнине. Это невероятное строение было сплетено из извитых башенок, словно сливавшихся в одну большую, чуть покосившуюся на верхушке, словно узловатый статический палец. Софи выбралась из сапог. Было слишком жарко, чтобы тащить на себе такой груз, поэтому она отправилась на разведку, вооружившись исключительно тростью. Эта причудливая башня была сделана из той же желтой глины, что и остальные бывшие болота. Сначала Софи показалась, будто это какой-то диковинный муравейник. Однако, подойдя ближе, она заметила, что выглядит башня так, словно какая-то сила сплавила высокую и узкую гору тысячи желтых зернистых цветочных горшков. Софи усмехнулась. «Ходячий замок!» Частенько казалось ей слишком уж похожим на изнанку печной трубы. И это сооружение напомнило ей коллекцию колпаков на трубу. Наверняка строил его какой-то огненный демон. Когда Софи задыхаясь, одолела подъем, она вдруг поняла, это же та самая ведьмина и твердыня. Из черного провала у основания вышли две маленькие оранжевые фигурки и остановились под жидайо. София узнала двух третьминых пажей. София ужасно запыхалась и взмокла, но все равно постаралась обратиться к ним, как можно учтивее, чтобы показать, что зла она на них не держит. — Добрый день! — проговорила она. Пажи от этого только надулись еще пуще. Один из них поклонился и вытянул руку, указывая на темный и кривоватый проем между изогнутыми стопками цветочных горшков. София пожала плечами и пошла за ним внутрь. Второй Паш последовал за ней. Само собой стоило ей войти, как вход исчез. Софис снова пожала плечами, разберусь, когда пойду назад, решила она. Она поправила кружевную шаль, огладила юбку и шагала вперёд. Было примерно так же, как если выйти за дверь замка, повернув ручку вниз в чёрну. В мгновение пустоты сменилось тусклым светом. Свет исходил от танцевавших кругом языков зилновато-жёлтого пламени, какого-то тёмноватого пламени, не дававшего ни тепла, ни света. Софип подался разглядеть его, но стоило ей повернуть голову, и пламя пропадало, танцуя где-то сбоку. Подумаешь, опять какое-то колдовство, только и всего. Софи снова, пожало плечами, и шла себе за пожом, сворачивая то туда, то сюда, и ныряя между тонкими колоннами того же горшечного вида, что и остальные сооружения. Наконец, спожи привели её в центральную пещеру. Или это было просто свободное от колонн пространство. К тому времени Софи уже окончательно потеряла дорогу. Твёрдыни казался ей громадный, хотя она подозревала, что всё это чист воды морок, как и замок. Ведьма стояла, поджидая ее. И София снова не поняла, откуда она это знает, и потому что больше никого здесь быть не могло. Теперь ведьма была невероятно высокой и тощей, а волосы у нее стали светлые и лежали на костлявом плече, заплетенные в тоненькую косицу. Платье на ведьме было белое. Когда Софи шагнула к ней, поудобнее перехватив трость, ведьма попятилась: "Не сметь мне угрожать!" усталым, ломким голосом крикнула она. "Так отдай чи мне мисс Ангориан, и тогда и угрожать не придётся", отвечала Софи. "Я заберу и уйду". Ведьма снова попятилась, размахивая обеими руками, а пожи раздулись в оранжевые пузыри. Взвелись в воздух и поплыли к Софи. «Убирайтесь, гады!» — закричала Софи, отбиваясь с тростью. На оранжевые пузыри ее трость должного впечатления не произвела. Они увернулись от нее, повертелись и юркнули Софи за спину. Софи было подумала, будто перехитрила их, и тут оказалось, что они приклеили ее к горшечной колонне. Оранжевая липкая дрянь оплела ей ноги. Когда нап путёл сдвинуться и больно тянуло за волосы. "Ну что ж, зелёные слизь", сказала она. "Надеюсь, это не настоящие мальчики". "Видимость", кивнула ведьма. "Отпустите", потребовал Софи. "Нет", улыбнулась ведьма. Она отвернулась и, судя по всему, потеряла к Софи всякий интерес. Софи стало боять, что опять всё испортила. С каждой секундой липкая дрянь Станил всё более прочный и упругий. С той ей шелохнуться, её со страшной силой притягивало обратно к колони. Где мис Ангуриан спросила она: "Вамо её не найти?" От взвоследьма: "Мы подождём Хоул". "Он не придёт", возразила Сопих. "У него хватит ума не прийти, да и проклятье ваш ещё не сбылось". "Сбудется", бледнуло бноулсведь. Ведь вы же пришли сюда, поддавшись на наш обман? Придётся холоулу для разнообразия поступить честно. Она снова вздохнула рукой, начертав в сторону тусклый пламень, и вот меж двух колон показалось нечто вроде трона. Оно прокатилось по полу и остановилось перед ведьмой. В нём сидел человек в зелёном мундире и сверкающих высоких спогах. Софи сначала решила было, что он спит, свесив голову на бок, поэтому ее не видно. Но ведьма снова взмахнула рукой. Человек выпрямился. Головы у него не было вовсе. Софи поняла, что глядит на останки принца Джастина. — Будь я Фанни, — заметила Софи, — я бы пригрозилась, что хлопнусь в обморок. А ну, верните ему голову. Ну и видок у него просто жуть. Я избавилась от обеи головы несколько месяцев назад, произнесла ведьма. Череп кудесника Соломона я продала вместе с его гитарой. Голова принца Джассина шатает где-то вместе с прочими ненужными частями. Это тело превосходное сочетание лучшего, что было в кудеснике Соломоне и принца Джассина. С тела сордовать голову Хоула им погружимся в иррациональное человеческое существо. Когда голова Хоула окажется в нашем распоряжении, мы создадим нового короля Ингарии, а я стану его королевой. Совсем спятил или возмутилась Софи? Ещё что придумали? Играть у людей будто в кости? Да и не думаю, что от Хоуловой головы вам будет польза. Уж он найдёт способ ловко вельнуть. Хоул сделает всё, что мы велим. С хитрой и загадочной усмешкой сказала ведьма, «Мы подчиним себе его огненного демона». Вот тут София обнаружила, что и вправду перепугалась. Теперь она была уверена, что уж точно опять все испортила. «Где мисс Ангариан?» — грозно спросила она, потрясая тростью. «Ведьме не понравилось, что София потрясает тростью». Она отшатнулась. «Я очень устала», — проговорила она. «Вы...» Люди постоянно расстраивать мои планы. Сначала кудесник Сулейман не желал отчины болото, и мне пришлось проявить интерес к принцессе Валерии, чтобы король отправил его к там. А когда Сулейман пришёл, то взял и вырастил тот деревья. Потом король чуть не год не отпускал принца Джастина искать Сулеймана, а когда это идиот всё-таки отправился на розыски, Ты зачем-то свернул на север, и мне пришлось применить все свое искусство, чтобы заманить его сюда. А с Хоуэлом было еще больше хлопот. Один раз он сумел улизнуть. Мне пришлось даже прибегнуть к проклятию, чтобы одолеть его. А когда я выбивался из сил, пытаясь вызвать им достаточно, ведь для создания и действенного проклятия надо очень многое знать о человеке, вмешались силы». Вы влезли в то, что осталось от мозгов Сулеймана и снова починили мне неудобство. А теперь мне удалось заманить вас сюда, а вы трясёте пасы хобы спарить. Чтобы добиться нынешнего положения дел, мне пришлось тяжко потрудиться, и спорить со мною не надо. Она повернулась и удалилась в сумурк. Софья Шрашина глядела вслед высокой белой фигуре среди тусклого пламени. Да. А старостиню уедешь, подумала Софи. Она выжила из ума. Надо как-то освободиться и вызволить отсюда мисс Ангуян. Тут Софи вспомнил, что оранжевые дрянь её тройс нравился не больше, чем медведь. Перехватила тройс за спиной и поводила туда-сюда там, где липкая дрянь прилипла к горшечной колони. Вот странь, шептала она, отпусти. Влосам было ужасно больно. Зато в стороны полетели тягучие оранжевые нити. София еще усерднее заработала посохом. Она уже высвободила голову и плечи, когда послышался глухой рокот. Бледные языки пламени затрепетали, а колонна за спиной у Софии согнулась. Взрывом вышибла часть стены, раздался грохот, словно с лестницы грянуло с тысячей сервизов. В узкий зигзагообразный пролом хлынул ослепительный свет, и в зал валилась чёрная фигура. Софи обрадовалась было, что это Хоул, но усилие это оказалось только одна нога опять пугола. Ведьма издала яростный вопль и ринулась на пугола, вытянув костлявые руки и белёсые косыцы так и заплясала. А пугола бросилась на неё. Снова раздался чудовищный грохот, и обоих окутало магическое облако, вроде той тучи над Порт-Хавеном, когда хоул бился с ведьмой. Облако клубилось, вздаваясь то там, то сям, и в пыльном воздухе слышались удары и вскрики. В волосах у Софи затрещали искорки. Облако, нависшее со среди горшечных колонн, было от неё всего в нескольких ярдах. Пролом в стене тоже был совсем рядом. Софи пришло в голову, что на самом-то деле твердыни вовсе не такая огромная. Когда облако оказывалось между Софи и слепящей белой дырой, оно начало просвечивать, и Софи видела, как в его чреве бьются две тощие фигуры. Она глядела во все глаза, не забывая работать тростью. Ей удалось высвободить почти все, кроме ног, когда облако в очередной раз с воем пронеслось против света. И София увидела, как в пролом прыгает тот еще. На сей раз у этого кого-то были развивающиеся черные рукава, это был Хоу. София ясно видела его силуэт, чуродей застыл, скрестив руки на груди и наблюдал за ходом битвы. Секунду... казалось, что он намерен предоставить ведьме пуголо своим себя, но тут взметнулись чёрные рукава, хол воздел руки, перекрывая вопли и рокот хол прокричал длинное непонятное слово, и послышался долгий раскат грома. И пуголо, и ведьма содрогнулись. Между гошечных колонн заметались звуки ударов, эхо разлетелось волнами и с каждой волной уносилась в даль частичка колдовского облака. Оно растворялось в шорохах и исчезало в мглистых вихрях, а когда облако превратилось в легчайшую белую дымку, высокая фигура с косицей пошатнулась. Казалось, что ведьма складывается, как подзорная труба, что она становится все белее и тоньше, и вот какая-то дымка рассеялась. Тогда ведьма с легким стуком осыпалась на пол. Замерло еле слышное эхо, и Хоул с пуглом взглянули друг на друга поверх груды костей. «Прекрасно!» — подумала Сапи. Она отряхнула ноги от оранжевой дряни и зашагала к безголовой фигуре на троне. Фигура действовала ей на нервы. — Нет, дружище, — сказал Хоул Пугалу. Пугала прыгнула прямо в груду костей и стала распихивать их ногой. — Нет, сердца тут нет, его получил и огненный демон. Думаю, он же давно одержал над ней верх. Как это печально, однако! Глядя, как Софи снимает шаль и аккуратно обертывает ее безголовые плечи принца Джастина, Холл добавил, — Кажется, то, что ты искал здесь. И он направился к трону, а пугало скакал рядом. — Как всегда, — бросил чародей Софи, — я из кожи вон лез, чтобы добраться сюда, а уж тут мирно придает все борки. Софи взглянула на него, как она и боялась, В верчайшем черно-белом свете, лившемся сквозь пролом в стене, стало видно, что Хоул не стал бриться и даже не причесался. Глаза были по-прежнему красные, а черные рукава свисали лохмотями. По правде говоря, чародей Хоул сейчас мало чем отличался от пугала. — Ой, мамочки, — подумала Софи, — наверное, он очень сильно любит мисс Ангариан. — Я пришла за мисс Ангариан, — объяснила она. — А я-то думал, что уж если собрать все ваше семейство, это вас остановит! — скривился Холл. — Так нет же! Пугало прыгнуло прямо перед Софией. — Меня послал кудесник Салиман! — сообщила она невнятно. — Я оберегала от птиц его цветы у болот, но ведьма схватила его. Он вселил в меня всю оставшуюся магию, чтобы я позвала на помощь, но к тому времени ведьма уже растерзала его на части и хранила их в разных местах. Мне было очень трудно. Если бы вы своими словами не вдохнули в меня жизнь, у меня бы ничего не вышло. Пугала отвечала на вопросы, которые задавала ему раньше Софи, пока они не выбрали из твердыни. Значит, когда принц Джастин заказывал заклятия поиска, они указывали на тебя, сказала Софи. А почему на меня или на череп? отвечала Пугола, потому что моё лучше его часть. А пещいわзь, знаешь, сделан из чудесника силемана и принца Джастина, уточнил Софи. Ведь что-то вряд ли обрадует, поглосно уткнуло морщинистый репиной головой. Обичаище сказали мне, что ведьма уже рассталась со своим огненным демоном, что мне удастся победить её, продолжала оно. Спасибо вам за то, что вы позволили мне скакать вдесятеро быстрее. Хол отодвинул его в сторону. Неси это тело в замок Вирело. Там я с вами разберусь. Нам с Сафи надо вернуться, пока огненный демон не сумел прорвать мою оборону. Он крепко обхватил Софи за костлявую талию. — Идемте, где семимильные споги? Софи уперлась. — А мисс Ангариан? — Так вы что, ничего не поняли? Удивился Холл, подталкивая ее. — Мисс Ангариан и есть огненный демон. Если он проникнет в замок, альферво поймает, и я тоже. Так я и знала, что все испорчу. Ах, ну, Софи, прижав руки к лицу. Она. Он был у нас уже два раз, а я, а он ушёл. Ничего себе, взвыл Холд. Он что-нибудь трогал гитару? Закивала Софи. Тогда он что там? Процедил Холд: "Бежим!" Он подотщил Софи к пролому в стене. "Давай, за нами только осторожно", крикнул он, пуголучи из плечо. "Мне придётся поднять ветер". — Некогда нам искать сапоги, — сказал он Софи, помогая перебраться на солнцепёк через зазубранный край пролома. — Бежим, и вы, извольте, бежать и не останавливайтесь, иначе мне вас не дотащить. Взметнулся ветер, сначала со свистом, потом с рёвом. Раскалённый колючий серый песок закружился в мощном смерче, ринувшемся о горшечной твердыне. Хоул и Софи не бежали, а скорее шагали, так очень широко и плавно. Внизу пролетала каменистая земля. Кругом бушевали пыль и песок, они клубились высоко над головой и уносились назад. Было очень громко и ужасно неприятно, но бывшие болота мало-помалу оставались позади. "Калцифер не виноват", закричала Софи. "Я просил его не говорить". — Да он бы не стал, — звукил в ответ Хоул. Так и знал, что он ни почем не выдастся, товарища демона. Кольцифер всегда был моим слабым местом. А я думал, Уэльс прорал о сопи. Нет, я сознательно сделал из него приманку, — проревел Хоул. Я же понимал, что стоит ей туда сунуться, и я так рассверепею, что сумею дать ей отпор. Надо было ставить ей лазейку, ясно. Принца Джастина можно, мол, найти только так, использовать ее же проклятие для того, чтобы подобраться поближе к ней самой. — Так вы и вправду собирались спасать принца Джастина? — завязала София. — Так чего ж вы притворялись, будто увиливаете, чтобы обмануть ведьму? — Ничего подобного, — прокомил Холл. — Просто я трус. Не уж есть хотел пойти на этот ужас... Надо было убедить самого себя, что я не стану этого делать. — Ай! — подумала Софи. — Он же говорит честно и по доброй воле, и ветер нас подгоняет. Сбылся последний кусочек проклятия. Горячий вихрь едва не сшиб ее наземь, а Холл больно вцепился ей в бок. — Не останавливайтесь! — ревнул Холл. — В такой скорости вы расшибетесь. Софи перевела дух и заставила ноги работать. Перед прекрасно и видно было горы и зелёную полосочку над ними, заросли цветов. Хотя перед глазами бурлил жёлтый песок, горы росли, а зелёные полосане сластно встречу, пока не стали высотою со изграть. У меня все места слабые крикнул Холл. Я рассчитывал, что سليман жив, а когда оказалось, что от него остался лишь персеваль, я со страху пошёл и надрался. А тут чего и сыграли ведьми на руку. Я старше, я, верещала Софи. Я неудачница. Чушь собачья, проиел Хол. Вы просто всё время так думаете. Он замедлил шаг. Пыль тучами взвивался вокруг. Софис слышала, как цветущий куст совсем рядом, потому что до неё доносились свист и шелест песка в листьях. Холу Софис такой силой вломились в кусты, что Холу пришлось вильнуть. и вместе с Софией промчаться над озерцом, едва касаясь воды. — И вообще вы слишком добросердечны, — добавил он, перекрывая плеск воды и шелест песка по листьям белых кувшинок. — Я-то надеялся, что вы так взревноете, что и на миле не подпусти демона к замку. Они приземлились на туманный бережок и пробежались по нему. Кусты по обеим сторонам зеленые лужайки трещали и... и прогибались, а всмеч за их спиной засасывало лепестки и мелких птичек. По лужайке навстречу Хоулу и Софи медленно плыл замок, а ветер сносил дым из башен. Хоул ловко затормозил, распахнул дверь и ворвался внутрь, таща за собой Софи. «Майкл!» — крикнул он. «Это не я впустил пугало!» — виновата промямлил Майкл. Но первый взгляд все было как раньше. Софи ужасно удивилась, когда сообразила, что не было ее всего несколько минут. Кто-то выволок из-под лестницы ее кровать, и на ней лежал персеваль. Он все еще был в обмороке. Вокруг кровати толкались Летти, Марта и Майкл. Сверху до Софи доносились голоса миссис Ферфакс и Фанни в перемешку со зловещими шорохами и глухими ударами. краснолечиво свидетельствующими о том, что хоуловым паучкам приходится туго. Холл отпустился и кинулся к гитаре. Не успел он ее коснуться. Как раздалось громко-мелодичное «дзынь», струны лопнули. Холл осыпался щепками. Ему пришлось отпрянуть, прикрыв лицо изодранным рукавом. И тут очага внезапно возникла мисс Холл. Ангариан. Она улыбалась. Холл оказался прав. Она наверняка все это время просидела в гитаре, дожидаясь подходящего момента. «Твоя ведьма погибла!» — сказал ей Холл. «Ах, какая жалость!» — беспечно ответила мисс Ангариан. «Теперь я смогу заполучить другого человека. Получше!» Проклятие исполнилось. Наконец-то мне можно забрать твоё сердце. И она нагнулась и вытщила кольцефер из очага. Кольцефер с перепуганным видом трепыхался над её сжатым кулаком. "Не двигаться", приказала она, собравшись. Никто не успел. Хол застыл смерней всех. "Помогите!" слабым голосом пискнул кольцефер. — Никто тебе не поможет, — проговорила мисс Ангариан. — Это ты поможешь мне поработить нового человека. Смотри-ка! Стоит мне чуточку сжать руку, и кулачок с кольцивером сжался так, что косточки стали бледно-желтые. Хоул и кольцивер разом вскрикнули, кольцивер отчаянно забился. Лицо у Хоула почернело, он рухнул на пол, словно срубленное дерево, и лежал без чувств, как пессиваль. Софи показала, что он не дышит. Мисс Ангариан очень удивилась. Она уставилась на хоула. «Прикидывается!» — произнесла она. «Да нет же!» — взвизнул кольцепер, изгибаясь дрожащей спиралью. «У него и нежное сердце! Отпусти!» Софи медленно и осторожно подняла трость. На этот раз она успела обдумать свои действия. «Трость!» — шепнула она. «Ударь!» Мисс Ангурян, но больше никого не задень. И она взмахнула тростью и со всей силы хряснула по кулаку мисс Ангурян. Мисс Ангурян испустила скрежащую шипенье, словно сырое полено в костре, и уронила кальцифера. Бедняга, кальцифер беспомощно завертелся на полу, испуская языки пламени на плитку и сипла пища от ужаса. Мисс Ангриан подняла ногу, примериваясь на него наступить, Софи пришлось отпустить трость и кинуться спасать кольцевер. И тут, к её изумлению, трость снова ударила мисс Ангриан и снова. И снова, и снова. Ну ещё бы, подумала Софи. Она же вдохнула жизнь в эту трость. Ей об этом сказала миссис Пэнстемон. Мисс Ангрян шипела и шаталась. Софий выпрямилась с кольцефером на руках и увидела, что трость вовсю клотит мисс Ангрян и дымится от жара огненного демона. Кольцефер наоборот оказался не очень-то горячим. От страх он побелел как молоко. Софий чувствовала, как в её пальцах слабенько бьётся тёмный комук сердца Хоула, ведь это же сердце Хоула было у неё в руках. Он отдал его кальциферу по условиям договора, чтобы кальцифер мог жить, как все люди. — Хорошо. Положим, чародеи вправду стало жалко кальцифера, но все это какая глупость! Тут по лестницам с метлами на готове сбежали Фанни и миссис Ферфакс. При виде их мисс Ангариан, кажется, поняла, что проиграла. Она метнула за двери, а трость, Софи... Парила над ней, лупила и лупила. «Держите ее!» — закричала София. «Не упускайте ее отсюда! Перекройте выходы!» Все немедленно повиновались. Миссис Ферфак заградила с собой дверь в кладовку, скинув метло наперевес. Фанни встала на лестнице, Летти прыгнула к двери во двор, а Марта заняла пост у ванной. Майкл бросился к двери замка, но тут вскочил с постели, пересевали и тоже помчался к двери. «Он был белее белого!» И глаза у него были закрыты, но обогнал он даже быстрее Майкла и первым оказался у двери и распахнул её. Кольцефер был свешан на беспомощном, и замок остановился. Мисс Ангриан увидел застывшие в дымке кусты и метнулась к выходу с нечеловеческой скоростью. Он не успела добраться до порога, как в двери показалось пугола, который нёсло на плечах безголового принца Джастина, укутанного кружевной шалью Софи, пугола раскинула деревянные руки поперёк двери, перегородив путь. Мисс Ангрена чихнулась. Клотившая палка загорелась, её металлический наконечник расклился до красна. Софи понимала, что долго трости не продержатся. К счастью, мисс Ангариан, трость надоела настолько, что она схватила Майкла и заслонилась им. Трости было сказано Майклу не бить. Она зависла в воздухе, горя как факел. Марта подбежала к мисс Ангариан и попыталась оттащить Майкла. Трости пришлось и от нее держаться подальше. У Софи, как обычно, не вышло ничего хорошего. Времени не оставалось. Кольцефер! сказала Софии: "Мне придётся расторнуть твой договор. Ты от этого умрёшь?" "Да. Если бы его расторгнул кто-то другой, умер бы", хрипло ответил Кольцепер. "Потому ты я тебя и попрощел. Сразу понял, что ты можешь сеять жизнь словами. Гляди, что стало с пугалым очарипом. Так да живи ещё 1000 лет. Ты воскликнул Софии: "Игорьчо, горечо, пожелала, чтобы ты исполнился, а то вдруг просто слов недостаточно". Она очень волновалась. София взяла за кольцефер и бережно сняла его с тёмного камка, как засохшую почку со стебля. Кольцефер вывернулся из её пальцев и голубой слезинки взмыло над её плечом. «Как мне легко!» — удивился он. И тут его осенило, что, собственно, случилось. «Свобода!» — закричал Кальцифер, ринулся в трубу и исчез. «Свобода!» — услышала София, и голос Кальцифера затих вдали. Демон взлетел по трубе в небо над шляпной лавкой. София повернулась к хоулу. и двинулась к нему с едва живым комком в руках. Она чувствовала себя неуверенно. Надо было сделать все как надо. А откуда ей знать, как именно надо? Ну вот, — произнесла она. Опустившись на колени рядом с Хоулом, она осторожно положила темный комок ему на грудь, немного слева, там, где у нее самой болело, когда сердце подводило ее и подтолкнуло комок. «Полезай внутрь!» Вилена, полизай внутрь и работы, она толкнула раз, другой, третий, сердце начало погружаться и билось всё сильнее и сильнее. Софи старалась не обращать внимания на вспышки пламени и треск у дверей, и всё толкала и толкала. Волосы ужасные мешали, они падали на глаза золотистыми прядями, но Софи не обращала внимания на это. И тут сердце подалос Как только он скрыла с груди Хоул, он вздрогнул всем телом и перевернулся лицом вниз. Аская пламя глухо пожаловал сам. Ну, у меня и похмелье. Да нет, просто головой постукнулся от звала Софи. Хоул с трудом встал на щереньки. Надо бежать, прохрипел. Надо спасать эту дурочку Софи, да тут я. И Софи крепко ткнул его за плечо. Турка: Мисс Андриан тоже тут. Вставай, сделай с ней что-нибудь быстро. Трости уж вся пылыхала. В марте затлели волосы. А до мисс Андриан дошло, что в углу может загореться легчё-лёгкого, она ловко уворачивалась от трости, чтобы направить её к порогу. Ну, всё как всегда пронеслось в голове у Софи. Опять я не подумала. Хоулу было довольно одного взгляда. Он поспешно поднялся, вытянул руку и произнес фразу, слова которой потонули в раскатах грома. С потолка полетела штукатурка. Все строгнулись, и тут трость исчезла, а Хоул шагнул назад. В руках у него виднелось что-то твердое, черное, небольшое, что-то вроде куска угля, только вот формой оно было точь-в-точь, -точь, как то, что София вложила Хоулу в грудь. Мисс Сангвиан зашипела, словно залит и костёр, и умоляюще протянула руки. "К сожалению, не выйдет", проговорил Хол. "Кончилось твоё время. Похоже, ты собиралась раздобыть себе новое сердце, хотела похитить моё и убить кольцефера, да?" Он сложил ладони лодочкой и сомкнул их. Старое сердце ведьмы рассыпалось в чёрный песок, в сар, в ничто. Ибо как Вдруг сыпался к ногам Хоула, мисс Ангериан бледнела и вот светало, когда Хоул разнял руки, в них ничего не было, и у двери тоже ничего не было. Но произошло не только это. В тот миг, когда не стало мисс Ангериан, пугола тоже исчезла. Если бы Софи взглянула в сторону порога, Она бы увидела двух высоких красавцев, улыбавшихся друг к другу. У одного было грубоватое лицо и рыжие шевелюра, у другого в зеленом мундире черты лица были мягкие, а на иппалетах болталась дамская кружевная шаль. Но София-то его не видела, потому что она глядела на Хоула, а Хоул глядел на нее мягко. "Широй тебе совершенно не идёт", заметил Хоул. Я так сразу подумал ещё, когда в первый раз тебя увидел. Кольцефер улетел. "Сказала Софи: "Мне пришлось растормотить ваш договор". Зор Хоул слегка затуманился, а потом улыбнулся. "Мы оба на это надеялись. Никому из нас не хотелось докатиться до такой жизни, как у ведьмы Сミス, англиан. Послушай, — Такой цвет он, что называется, рыжеватый, красное золото, — отвечала Софи. Ей было ясно, что Холл не больно-то изменился, снова обретя сердце, разве что глаза стали поярче. Больше похожи на живые глаза и меньше на стеклянные шарики. Натуральные, между прочим, — добавила она, — не то что у некоторых. — Сделалась всем эта натуральность, — сдернул подбородок Холл, и Софи поняла, что он не изменился вовсе. Если бы Софи было в силах обратить внимание на то, что происходит вокруг, она бы увидела, как принц Джастин и кудесник Слиман пожимают друг другу руки и радостно хлопают друг друга по спине. Мне, пожалуй, следует вернуться к моему Винсеносному брату, сказал принц Джастин. Обознавшись, он направился к Фанни и отвесил ей глубокий учтивый поклон. — Имею ли я честь обращаться к хозяйке этого дома? — поинтересовался он. — А мне нет, — смутилась Фанни, — пряча метлу за спину. — Хозяйка этого дома — Софи. — Или скоро ей устанет, — луча с благосклонностью вставила месть Сферфакс. А Хоул тем временем говорил Софи. — А я все думал, та ли ты прелесть, с которой я столкнулся в майский праздник. Что ты тогда так испугалась? Если бы Софи смотрела по сторонам, она бы увидела, как кудесник с Сулейманом направляется к Летти. Кудесник с Сулейманом, ставший наконец самим собой, был судием всему, даже не сговорчить велеть. Летти беспокойно глядела в навиши и над ней крубоватое лицо. Кажется, про тебя помнил принц Джастин, а не я, сказал Сулейман. Да, да, отлично, закивала Летти. Это была ошибка и Ничего себе, ошибка возмутился Сулейман. Не слосить ли его сударю, не стать по меньшей мере моей ученицей? При этих словах Лити густо покраснела и не знала, что и сказать. Софич считал, что Лити сама разберётся. У неё тоже было из чем разбираться. Похоже, придёт с нам теперь жить, долго и счастливо и умереть в один день, говорил Хол, и Софи заметила, что говорит он искренне. Софи понимала, что долго и счастливой жизни с Жерадеем Хоуллом наверняка окажется куда насыщеннее, чем сулит концовка любой сказки, но твёрдо решила попробовать. "Это будет прости головокружительно", добавил Хоул. "Ты станешь меня эксплуатировать?" ответила Софи. "А ты за это порежешь в клочья все мои костюмы", улыбнулся Хоул. "Если бы Хоулы Софи были способны обращать внимание на окружающих, Они бы заметили, что и принц Джастин, и кудесник Слиман, и миссис Ферфакс пытаются докричаться до Хоул. "Фанни, лети, Марта, тяни за рукав Софи", а Майкл дёргает Хоула за камзол. В жизни не видела, чтобы заклинания и силы использовали так элегантно с медалями Сферфакс. Мне самой было никак не сообразить, что поделать с этой тварью. Всегда говорилось, что... — Софи, — домогала следить, — мне нужен твой совет. — Чародей, Хоул! — со смехом говорил кудесник Салиман. — Примите мои извинения, за то, что я так часто примеривался вас цапнуть, если бы нечрезвычайное обстоятельство, мне бы и в голову не пришло кусать земляка. — Софи, этот господин, кажется, принц, — ствердила Фанни. — Сударь! — кланялся принт Джастин. — Полагаю, это вам я обязан спасением от ведьмы. — Софи! — подпрыгивала Марта. — Софи, ты слышишь? Ты расколдовалась! Но Софи и Хоул держались за руки и сияли, и сияли, и сияли, не в силах остановиться. — Отстаньте от меня! — бросил Хоул. — Я все делал за деньги. — Врешь! сказала Софи. Говорю вам, кричал Майкл. Кольцефер вернулся. Вот на это Хоул обратил такие внимание и Софи тоже. Они посмотрели в очаг, где среди поленьев и вправду сверкало знакомое голубое лицо. Тебя никто не заставлял в синей ты морде, улыбнулся Хоул. А мне тут нравится. Тем более, что сидеть на месте я больше не обязан, ответил Кольцефер. К тому же марки, чеппинги, дождик. Конец книги. Январь 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.